Рассказ Трумана Капота «Бутыль серебра» читает Андрей Миронов. После занятий в школе я обычно работал в аптеке Балгала. Владельцем его был мой дядя, мистер Эд Маршал. Я называю его мистером Маршаллом, потому что все, даже собственная жена, звали его мистер Маршалл. А вообще-то он был человек симпатичный.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 Сперва мистер маршал решил его игнорировать. Но видно было, что он здорово накален и с каждым днем накалялся все сильнее. Как-то раз в середине октября, когда я зашел в аптеку, мистер маршал сидел у стойки с хамураби. Они играли в домино и попивали венцо. Зрелище грустное, потому что мистер маршал был известен как ярый противник спиртного. И я... Понятное дело, подумал, ах ты черт, значит, все-таки Руфус мактерсон допек его. Но оказалось, что дело вовсе не в этом. Много позже, уже под вечер, когда четырехметровая бутыль, наконец, опустела, мистер маршал взял ее в руки. Что ж, теперь посмотрим, сказал он и вышел на улицу. прошло с полчаса.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 Теперь она была доверху наполнена серебряными монетками по 5 и 10 центов, тускло поблескивавшими сквозь толстое стекло. Здорово, а? Это мне в первом национальном банке называли. Монета покрупнее не пролезает в горлышко. Ну, да все равно, там целая куча денег, доложу я вам. А для чего это, мистер маршал, спросил я? Ну, то есть, в чем тут идея? Мистер маршал завалывался еще шире. Бутыль?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 и появился восьмилетний ноготок со своей сестрой. Был он не из наших, городских. Во всяком случае, раньше его никто здесь не видел. Я так прослышал, что вы заимели полную бутылку денег и хотите ее отдать, сказал он, глядя мне прямо в глаза. Раз уж вы ее все одно отдадите, так сделали бы доброе дело. Отдали бы ее нам. Меня звать многоток. А вот она моя сестра, Миди. Миди была грустная, грустная девочка. Явно старше братишки и намного выше его. Сущая жертва. Короткие, серые, словно пакли, волосы. Жалостно бледное лицо с кулачок. Выцветшее ситцевое платье не прикрывало костлявых коленок. Прошу извините меня, сказал я, но вам следует обратиться к мистеру маршалу. И он безо всяких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 Да прежде купить чего-нибудь за четвертак, чтобы разрешили отгадывать. И ты, четвертак, нет его у нас. Да где его взять -то? Сам подумай. Ноготок насупился, потер подбородок. Ну это что? Это уж я соображу. за Заколыка не в том. Мне никак нельзя, чтобы вышла промашка. Мне надо знать точно. Иди-ка, голуба, посмотри книжки с картинками. Ноготок для тебя кое-что сообразит.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 Ну, что пересчитывать? Неожиданно раздался голос Хамураби. Он как раз вошел в аптеку и теперь усаживался у стойки. Этот малец собирается пересчитать все деньги в бутыле, объяснил я. Хамураби взглянул на ноготка с интересом. А как же ты, сынок, собираешься это сделать? Ну, сосчитаю, и все. Как ни в чем не бывало, ответил ноготок. Хамураби рассмеялся. Ха, ну, для этого надо, сынок, чтобы глаза у тебя все насквозь видели, как рентген. Ведь вот какое дело. Вовсе нет. Для этого надо только сорочки родиться. Мне одна женщина в лузяне сказала. Она была колдунья и во мне души не чаяла. К ним подошла Миди, крепко сжимая в руках секреты экрана и показала ноготку один из снимков. Ой, ну до да чего же хорошенькая. Ты глянь-ка, глянь, ноготок. Да ладно, не переживай, ответил он. И вы считаете этого малыша вполне нормальным? Спросил друг Камураби, когда они ушли. По-моему, лучше всего проводить Рождество в маленьком городке. Здесь раньше чувствуется наступление праздника. Уже в начале декабря двери домов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 Перед судом высится огромная елка, увешанная серебряной конетелью и разноцветными лампочками, которые вспыхивают с наступлением сумерек. Единственным, кого словно бы не затрагивала эта радостная праздничная атмосфера, был наготок. Он взялся за свое дельце под денег в бутыле с величайшей настойчивостью и дотошностью. В аптеку приходил изо дня в день, уставится на бутыль, насупит брови и что-то бормочет себе под нос. Сперва мы смотрели на него, как завороженные, но потом это всем надоело, и мы перестали обращать на него внимание.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 Может, его здесь и нет вовсе. Но только бывало, в это поверишь, он вдруг очнется и скажет что-нибудь вроде... Слышь, а хорошо бы здесь оказалась монета 13-го года. Мне один парень говорил, он где-то видел такую монету. Ей 50 долларов цена. Или Миди будет важной леди в кино... Они загребают кучу деньжищ, эти леди, в кино. Тогда уж нам до самой смерти не надо будет капустный лист жевать. Миди не всегда приходила вместе с братом. Когда она не являлась, ноготок бывал сам не свой. На него нападала робость, и вскоре он уходил. Хамураби потом говорил нам, «Малыш так трогательно верит, что выиграет, это просто за душу берет». Но мне лично наша затея, тут он показывал на бутыль серебром, начинает внушать омерзение. Жестоко это давать человеку такую надежду, и я страшно жалею, что впутался в это дело. Завсегдаты и наши аптеки больше всего любили потолковать о том, что он купил бы на выигранные деньги. Кто думал съездить в Бирмингем и сделать там перманент, кто мечтал о подержанном пианино, кто о пони, кто о золотом браслете, кто хотел купить серию приключенческих книг, а кто застраховать свою жизнь. Как-то раз мистер Маршал спросил Ноготка, на что истратил бы деньги он. Это секрет, объявил Ноготок. И как мы не бились, выведать у него не смогли. Так что мы просто решили, о чем бы он там ни мечтал, это должно быть и впрямь нужно ему позарез. Настоящая зима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 А теперь я знаю, сколько в бутылке денег. В его словах была такая торжественная, глубокая вера, что в них нельзя было усомниться. Ну, давай, давай, сынок, сочиняй, подхватил Хамураби, сидявший в аптеке. Не можешь этого знать, и зря задуриваешь себе голову, ведь будешь потом убиваться. Да что вы меня все учите, мистер Хамураби? Я и сам знаю, что к чему. Вот одна женщина в Лузиане...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 У него и в самом деле был четвертак. Для пущей верности он завязал его в уголок красного носового платка. Держась за руки, они с Миди ходили вдоль застекленных шкафчиков и шепотом советовались, что им купить. В конце концов, они выбрали крошечный, с наперсток величиной, флакончик цветочного одеколона. Миди тут же открыла его и полила себе голову. Ой, до да чего ж дух приятный.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 Этим его помощь и ограничилась. Потом он развалился в кресле и, чтобы как-то убить время, стал завязывать и развязывать зеленую ленту на горлышке бутыли. Так что вся остальная работа свалилась на нас с хамураби. Мы подмели пол и протёрли зеркала, смахнули пыльцы шкафов, развесили под потолком красные и зеленые ленты из гофрированной бумаги. Приближался назначенный час. За все время мы даже словом не перемолвились.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 Старые фордики, в которых прикатили фермеры со своими семьями. Кругом шумели, смеялись, перебрасывались шутками. Несколько пожилых дам возмущались поведением мужчин помоложе. Но уйти никто не ушел. Раз уж предоставилась возможность поразвлечься, все старались не упустить ее. Ведь обычно у нас здесь такая тишь, редко когда что случается. Можно смело сказать, в этот день у аптеки собрались все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 по-прежнему была мертвая. Мистер Маршал передал конверт ноготку, тот спокойно взял его, но прежде чем вскрыть, внимательно его оглядел, покусывая нижнюю губу. Все это время толпа безмолвствовала. Лишь изредка то тут, то там слышалось покашливание. Хамурави привалился к стойке, усердно разглядывал потолок, Миди смотрела брату через плечо и взгляд ее ничего не выражал. Но когда ноготок стал скрывать конверт,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 будто ему нанесли смертельный удар. Но когда хамурави посадил его себе на плечи, чтобы показать толпе, он торопливо вытер глаза рукавом и расплылся в улыбке. Миди схватила меня за руку. Меня же интересовало только одно. Каким образом ноготок угадал? Эй, Миди! Скажи мне, взмолился я, скажи ты мне, Бога ради, откуда он знал, что там ровно 77 долларов 35 центов. Миди бросила на меня недоумевающий взгляд. А я думал он ноготок говорил тебе, ответила она совершенно серьезно. Он сосчитал. Да, но как? Как? О, Господи, да, да что ты, не знаешь, как считают, что ли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 Этого не случилось. Так зачем же выдумывать?